«Все хорошо, Чарли, все хорошо», — тихо ответила Кэрол. «Она все прекрасно поняла». «Печально», — «печально», — ответил Чарли. И Кэрол невесело рассмеялась. Чарли вел себя как мальчишка. Она очень хорошо представляла себе, какое у него сейчас выражение лица. Грустные, глаза широко распахнуты. Кэрол по-прежнему относилась к Чарли очень тепло, Можно было сказать даже, что она все еще любила его. Однако ее чувства были недостаточно сильны, чтобы она захотела вернуться к нему. Слушая ее голос, Чарли отчаянно старался не думать о ней, не вспоминать, как выглядеть Кэрл, не представлять себе ее светлых волос, тонкой талии, длинных ног, при одном взгляде на которые у него начинала кружиться голова. Даже сейчас стоило ему только подумать о них, Он не сразу пришел в себя и услышал, как Кэрл сообщила ему, что на новый год они с Саймоном собираются в санкт мориц Ты все-таки сообщение иногда, где ты есть, сказала Кэрл таким тоном, словно он все еще был ее мужем, и Чарли нахмурился. Зачем? — спросил он резким тоном. тоном.б какая разница? Чарли решил ничего больше не рассказывать Кэрла Глэдди о лесном шале о саре была слишком длинная история, чтобы рассказывать ее, стоя в будке платного таксофона, в которой к тому же не доставало пары стекол. Холодный ветер пробирал его до костей, а с затянутого тучами неба снова повалил снег. — Просто я хочу знать, что с тобой все в порядке. — Только и всего, — ответила кэрл которая уже успела пожалеть о своих словах. На следующей неделе я поставлю себе телефон и факс. Когда у меня будет свой номер, я дам тебе знать». Для Чарли это был еще один повод, чтобы снова позвонить Кэрол, услышать ее голос. Но она уже давно испытывала неловкость и смущение от их нескладного разговора. В их доме были гости, ее долгое отсутствие могло показаться странным. Саймон мог появиться в любую минуту, и тогда не избежать ненужных объяснений и обид. «Перешли твой номер по факсу ко мне в контору», — быстро сказала Кэрол. «Мне и передадут». Чарли сразу понял, что Кэрол спешит закончить этот бессмысленный разговор, и с горечью усмехнулся. Год назад Кэрол изменяла ему с Саймоном, почти не таясь, а теперь боялась говорить с бывшим мужем даже по телефону. Вернее, не боялась, а просто не хотела. Но от этого Чарли было еще вольнее. «Я как-нибудь позвоню. Береги себя», — сказал он, чувствуя, что кэрл уплывает, отдаляется от него. И это было действительно так. Очевидно, кто-то отворил дверь в комнату, в которой уединилась Кэрол, и Чарли услышал доносящиеся откуда-то далекие голоса и взрывы смеха. «Гости. У них гости. Они веселятся» и, возможно, как раз собираются пить кофе в кабинете Саймона, где стоит телефон. «Ты тоже», — сказала кэрл прощаясь, и вдруг, как будто спохватившись, добавила «Счастливого Рождества, Чарли!» «Я люблю тебя», — хотела сказать ей, но она не смогла. Даже если бы она не опасалась быть услышанной, она больше не могла сказать этих слов Чарли. Он бы ни за что не понял, как она может любить двух мужчин одновременно. Как она может любить его, а жить с Саймоном?